Глава третья Крепостной стены в Бамберге не было никогда. Он сразу открывался навстречу путникам, встречая церквями, лавками, домами и извилистыми, точно лабиринт, улочками. Издалека еще было видно, что град на семи холмах Отнюдь не фигура речи, прилагаемая аборигенами для вещего позерства, простершийся на берегах рекница город разбегался по подъемам и склонам, похожий на поселение неведомых созданий из старой сказки. Ульм был больше, тихо заметила Нессель, и Курт усмехнулся. Можно и так сказать. Тут, думаю, жителей и трех тысяч не наберется. «Три тысячи!» — повторила она, поежившись. «Мне и этого много. Неуютно. Привыкнешь!» — возразил он уверенно. Нессель не ответила, лишь бросив в его сторону напряженный взгляд и неловко расправив складки платья. О том, что будет после, с нею не говорили ни Бруно, ни сам Корт. Никто не интересовался ее планами на будущее». Никто не спрашивал, намерена ли она возвратиться в свое лесное убежище, или ее выход в мир окончателен. Не догадаться о том, что ректор Академии Святого Макария положил на нее глаз, насель не могла. Как бы не был предупредительно мягок и немногословен Бруно, как бы не избегал Курт заводить об этом разговор, а не понимать инквизиторской заинтересованности в собственной персоне могла лишь наивная глупышка, каковой лесная ведьма не являлась. Во время всего пути до Бамберга об этом не было сказано ни слова, и не было сделано ни единого, ни малейшего намека. Нессе Лекорт беседовали о людской природе и болезнях, о Каспаре в пределах допустимого закрытостью сей темы равно как и о цели путешествия майстра-инквизитора, о погоде этим летом и о верховой езде, которая давалась нежданной спутнице, не слишком легко. Нысель сидела в седле неловко, к тому же явно тяготила с необходимостью ношения женского наряда. Подаренный ей деревенской доброй душой допотопный мешок, по недоразумению зовущийся платьем, Она сменила на строгое облачение, выданное ей руководством Академии. В каковом облачении смотрелось по-прежнему несколько неуклюже, но хотя бы достаточно благопристойно для того, чтобы пребывать в сопровождении Инквизитора. Посовещавшись и прикинув так и эток, Бруно и Висконти постановили обрядить ведьму в одеянии терциарки. Монахиня из нее вышла бы никудышная, однако образ простой мирянки по понятным причинам даже не рассматривался как вариант. Теперь Несель красовалась в белом платье с черной накидкой в подражании доминиканскому хабиту и белом же Крюзелере, полностью скрывающим ее коротко обрезанные волосы. Обвившийся вокруг запястья розарий явно мешал ей, и ведьма лишь ко второму дню пути перестала поминутно спрашивать, нельзя ли обойтись без него, и вправду ли он так нужен для соблюдения образа. По улицам города она перемещаться верхом не рискнула, и Курту тоже пришлось спешиться, пойдя дальше пешком и ведя жеребца за собою. Лесная ведьма с каждым шагом выглядела все более несчастной и подавленной. И шагала точно деревянная кукла, стараясь не смотреть по сторонам и плотно сжав губы. Точно вокруг витала невыносимое зловоние «Тебе нехорошо?» На курт она не обернулась, лишь коротко мотнув головой и помедлив отозвалась негромко. «Слишком много людей. Давид. Потерпи». Ободрил он, чуть придержав шаг. Попытаюсь найти трактирчик поспокойней и комнаты поудаленней. Там отоспишься в тишине, полегчает. Слава богу, тебе оттуда выходить куда-либо будет необязательно. «Комнаты?» Переспросила Нессель, нахмурясь. «То есть я буду в четырех стенах одна с утра до вечера и с вечера до утра? Мне это не нравится. Я не хочу быть в одиночестве в чужом городе, где...» «Ты сам говорил, меня могут даже убить. Я не буду тебе мешать. Уж ты-то должен знать, что я не из болтушек. Или ты вдруг меня застеснялся?» «Я с удовольствием не отпускал бы тебя с глаз даже в соседнюю комнату», — вздохнул Корт. «Хотя про «убить» — это я должен сказать, перегнул. И если пойму, что нащупал нечто серьезное, по каковой причине не только мне, но и тебе что-то грозит». Я найду способ сплавить тебя из Бамберга или спрятать до приезда наших. И, разумеется, пребывание с тобой в одной комнате меня не смущает. Однако оно смутит окружающих. Надо же хотя бы делать вид, что мы оба благовоспитанные люди. Тебе это будет сложно. Без улыбки, — сообщила несель Он лишь молча пожал плечами и приостановился, глядя на человека в инквизиторском фельдроке в другом конце улицы что направлялся прямо к ним торопливо и решительно. Майстер Корт Гесса, не доходя нескольких шагов до гостей города, скорее не спросил, а констатировал молодой парень с открыто выбешенным знаком, и, не дожидаясь ответа, расплылся в улыбке. — Добро пожаловать в Бамберг. Первонаперво хотел бы сказать, что для меня большая честь увидеть живую легенду конгрегации, и совместная служба с вами будет. Эй, — Эй-эй, полегче. Осек его корт, отступив назад, и краем глазу увидев, как напряженно замерла рядом Нессель. Примо, ты даже не взглянул на мой сигнум и не удостоверился в моей личности. Секунду, не сказал, кто ты, откуда знаешь о моем прибытии и как исхитрился меня отыскать спустя несколько минут моего пребывания в городе. Для начала разберемся хотя бы с этим». «Прошу меня извинить». Вспохватился инквизитор, выбрасывая вперед раскрытую ладонь. «Петер Ульмер, следователь третьего ранга. Служу в бамбергском отделении под началом оберинквизитора Гюнтера Нойердорфа. Вас я сразу узнал по описанию. Человек со знаком и вашими приметами никем другим быть и не мог». О вашем прибытии было сообщено в донесении, которое нам доставили позавчера. По расчетам, вы должны были добраться до Бамберга сегодня. И когда я узнал, что в город вошел наш сослужитель, вышел навстречу, чтобы помочь вам освоиться и, если потребуется, в чем-то помочь. А если точнее, тебя послал майстер Нойрдорф? Да. Запнувшись, смутился Ульмер. Это было его указание. Но я исполняю этот приказ с удовольствием. Для меня большая честь. «Брось!» — отмахнулся Курт с усмешкой. «И не тревожься. Я не буду во время своего пребывания в Бамберге делать из тебя мальчика на побегушках и корчить из себя легендарную персону. Однако за предупредительность благодарствую. В этих улочках блуждать можно долго, и если ты укажешь мне дорогу к местному отделению, чтобы я мог переговорить с оберинквизитором... Идемте, я провожу вас!» С готовностью откликнулся следователь, и Курт вскинул руку, оборвав. «Чуть позже. Сперва порекомендуй мне трактир. Не из самых грошовых, но и не самой дорогой. Нечто средней руки. Но чтобы там можно было снять две смежных комнаты. Это Готор, приписанный ко мне лекарь». Пояснил он, когда любопытствующий взгляд Ульмера скользнул к молчаливой Нессель. «Предыдущее расследование завершилось, скажем так, не столь складно, как я планировал, и теперь еще некоторое время для поддержания себя в активном состоянии я буду нуждаться в постоянном присмотре кулапа Точнее, усмехнулся Корт. Так полагает начальство, и на сей раз мне не удалось его переспорить». «В Бамберге есть врач, к помощи которого служители нашего отделения обращались не единожды. У него добрая слава среди горожан и отличные рекомендации. Если ваш... Э, лекарь столкнется с какими-либо трудностями или возникнет нужда в редких снадобьях или составах, скажите только слово, майстер Гессы. Помощь вам окажут немедленно и безвозмездно. Прошу вас!» Кивнул Ульмер, приглашающий, поведя рукой, и двинулся вперед, указывая дорогу. «Но если желаете, при нашем отделении есть общежитие и...» «Нет, нет, нет», — возразил Курт, решительно недослушав. «Это не обсуждается. Я предпочитаю нейтральную территорию, где мой распорядок будет зависеть лишь от меня, и где никто не будет дышать мне в затылок и маячить за спиною». «Понимаю», — сочувствующе улыбнулся Ульмер. «Я думаю, что знаю обиталище, которое вам подойдет, майстер Гесса». Обиталище, указанное молодым инквизитором, обнаружилось довольно скоро. По кривым и запутанным улочкам их маленькая процессия шла всего несколько минут, выйдя к постоялому двору напротив огромной, похожей на старый дуб, полузасохшей липы. Корни дерева топорщились неровными буграми, частью омертвелые ветви с редкой листвой, закрывали окно верхнего этажа дома для которого когда-то пробился упрямый липовый росток. Однако срубить этот памятник старины, похоже, в голову никому не приходило. «Одна из здешних достопримечательностей», — пояснил Ульмер с извиняющейся улыбкой. «Листвы, как сами видите, на дереве почти нет, тени оно почти не дает, да еще и в окно лезет» но срубить его владелец дома не хочет. То ли его отец, то ли дед, стоя еще под молодой липой, сделал предложение своей будущей жене. Потом кто-то из их детей выпал из окна, да зацепился за ветки и отделался ушибами. А потому семейство считает это дерево своим талисманом. Ничего серьезного. Торопливо оговорился молодой инквизитор. Никаких еретических теорий, просто... «Сами понимаете, как оно бывает. Мы и не цепляемся. Стоит себе дерево, никому не мешает. Даже есть в этом что-то божественное. Не находите, майстер Гесса?» «В дереве...» Недоуменно уточнила Нессель. И Ульмер с улыбкой кивнул. «Да». Столько десятилетий минуло, а оно все стоит. Время идет, люди умирают, сменяются поколения, а оно все живет и смотрит на мир, на людей, на само время. Напоминает нам и о конечности бытия, и о вечности вместе. Статуи или камни, или человеческие строения в себе такого ощущения не несут. Они изначально мертвы, в них вечность застыла, они не живут и не могут умереть, только разрушиться. А вот такие стражи времени, они ближе к нам, и потому, наверное, люди еще в языческие времена порой относились к деревьям с каким-то трепетом. Разумеется, это были суеверия, но кто мешает нам видеть в части созданной Господом природы благие символы, побуждающие душеспасительные мысли? «Думаете...» — сомнением уточнил Ланессель. «У хозяев этого дома мысли именно такие?» «Сомневаюсь», — добродушно улыбнулся Ольмер. «Для них это дерево скорее какой-то памятный знак, связующий поколения, их рода, вроде личные вещи, доставшиеся от отца или матери, которую хранят просто как память. Да и прочие жители Бамберга, я полагаю, относятся к этой липе также. Подобные живые памятники мне приходилось видеть и в других городах». «В одном из городов, где я был проездом, — заметил Корт, — переступает торчащий из земли корень толщиной с полруки. Неподалеку от колодца на центральной площади росла бузина. Никто уж и не помнил, почему ее там оставили и не выпало ли еще ростком. У каждого жителя была своя легенда на этот счет. Не знаю, сколько ей минуло, но ствол был в полный обхват, почти уж каменный». — Как бы и не живой. Однако каждую весну на одной из веток раскрывались листья. Тебе бы понравилось. — Вот это я считаю символ упорства и воли к жизни! — кивнул Ульмер, с сомнением уточнив. — Бузина разве не куст? Несель скосилась на инквизитора из лобья, явно с трудом удержав пренебрежительное «городские», однако промолчала проповеди писать не пробовал? Не ответив, спросил Курт с усмешкой. И Ульмер смущенно передернул плечами. — Говорить перед толпой не мой талант, майстер Гесса. Но взгляните на этого великана. Неужто вам самому не приходят в голову подобные мысли? Курт бросил взгляды на плешивую макушку старой липы и лишь молча передернул плечами. Не сказав молодому служителю, что единственная мысль, пришедшая ему в голову, была вопросом о том, как скоро истощившийся ствол треснет, и кого из прохожих он придавит, упавший поперек улицы. А размазать по земле ли помогла и небольшую компанию. На трактир, гордо отстоящий чуть в сторонке от двухэтажных домиков, древесный старец посматривал сильно свысока. Возвышаясь над чердачным окошком гостиничного заведения, и явно регулярно обновлявшейся вывески с лебедем на волне и чуть кривоватой надписью «Шваненбайн». Примечание. «Лебединая ножка». Немецкий. Конец примечания. «Местные зовут его Ножка», — пояснил Ульмер, явно заметив, что продолжать богословско-природоведческие экзерсисы, майстер-инквизитор, не в настроении. «К слову, готовят здесь и впрямь отменно». «Ну и стоит все это соответственно. Я бы рекомендовал столоваться в одной из пивнушек. Их в Бамберге множество. Там готовят нехитро, но вполне пристойно». Правда, найти их будет непросто. Лучше спрашивайте дорогу у местных. Здешние питейные заведения по традиции зачастую располагаются прямо в скалах, в выдолбленных пещерах. Очень необычно, знаю. Но Бамберг вообще необычный город. Здесь почти нет широких прямых улиц, сплошь холмы, из-за чего местные зовут город немецким Римом. Река, мосты, крайне живописные островки. Господь и здешние жители постарались, создавая этот город». «Здешние жители, местные», — повторил Корт, отметив, что из дверей трактира уже вышел и направился к ним кто-то из прислуги, чтобы принять лошадей. «Ты не отсюда?» «Офенборг», — кивнул Ульмер. «Переведен два года назад с повышением, еще не вполне вжился, но должен вам сказать, майстер Гесса, мне здесь определенно нравится». «А мне нет». Чуть слышно пробормотала Нессель, когда, оставив молодого служителя и лошадей снаружи, они вошли в уютный полумрак трапезной залы трактира. Тяжелый город, душный, слишком легкий и солнечный, я бы сказал. Так же тихо возразил Курт. Но я понял, о чем ты. Та лишь снова молча поджала губы, шагнув почти вплотную. И он готов был биться об заклад, что Нессель с трудом удержалась от того, чтобы вцепиться в его руку, подобно маленькой девочке посреди ревущей, мятущейся толпы. Жилище, в которое их проводил лично владелец ножки, оказалось в точности соответствующим желаниям майстра-инквизитора. Две комнаты, разделенные между собою тонкой стенкой и дверью. Обе отлично освещаемые, чисто обранные и довольно тихие. Сюда, на второй этаж, звуки далекой улицы доносились едва-едва. Бросив свою сумку у стола, Курт отнес дорожный мешок сель с ее невеликими пожитками в дальнюю комнату и, поставив его на пол, прошагал к окну. — Что ты делаешь? — спросила лесная ведьма, осторожно присев на самый краешек постели. Он прикрыл ставни и вновь распахнул их, пуская в комнату солнечный свет. Проверяю, есть ли здесь задвижки. Хиленькие довольно такие, но все же есть. На двери тоже засов. Устало прикрыв глаза, сообщила Нессель. И на общей, и здесь. новые, судя по всему. Курт обернулся, бросив взгляд на створку, и одобрительно кивнул. Для негородского жителя просто удивительная наблюдательность в таких деталях. Меня пытались обобрать в одном из постоялых дворов на пути к Ульму. Не открывая глаз, пояснил Анессель. «Или похуже чего?» «Теперь знаю. Попала в незнакомый дом, первым делом проверь, куда бежать и где запереться». Повери, усмехнулся Курт. Даже после питка и ограблений, и покушений, это доходит даже не до всякого бойца, живущего в пути. — Как ты? Сказать, чтобы принесли чего-нибудь подзакусить? — Нет. вяло мотнула головой Несель с усилием открыв глаза. — Сил нет. Не хочу есть. Я сейчас, наверное, просто усну. — Ну, как знаешь. Мне надо встретиться с местным обером и попытаться хотя бы начально войти в курс дела, постараясь возвратиться как можно быстрее. Ни с кем не говори, ни на чьи вопросы не отвечай, лучше и вовсе никого не впускай. Если будут довязываться, прямо посылай прочь с единственным аргументом все вопросы к майстеру-инквизитору. Хотя не думаю, что они начнут наглеть с первого же дня, но на всякий случай... «Запрись, и никому, кроме меня, не открывай». «Они?» «Я здесь потому, что в Бамберге убит наш служитель, а также имеет место либо немыслимая халатность, либо внезапный всплеск преступности и малифиции». Напомнил Курт со вздохом. «Персона я известная, и уже через час о моем прибытии будет знать половина обитателей этой дыры, в том и в другом случае, мною заинтересуются» и постараются направить по ложному пути. Как правило, этому предшествует попытка вытянуть побольше информации и втереться в доверие. «Как этот молоденький инквизитор?» — хмуро уточнила Нессель. Он кивнул. «Да, как Ульмер. Восторженный, добродушный и готовый услужить». Либо желанный впрямь таков по натуре, а это означает, что ему не продвинуться выше его третьего ранга, и судьба его – навеки остаться на подхвате у Обира, либо же быть убитым, причем довольно скоро. Такие в нашем деле долго не живут. Отдыхай. Думаю, уж в первый-то день точно будет спокойно. Высокое, похожее на собор, здание бамбергского отделения конгрегации, каковое местные обитатели и его служители именовали попросту «официумом», явно было возведено недавно. Это Курт понял бы, даже не зная загодя о сём факте от куратора. Примечание. «Официум. Отделение». Латынь. Конец примечания. Камень кладки еще не обветрился, деревянные двери почти не потемнели, равно как и их металлические детали, плиты пола в приемной зале не стерлись ногами, ступени лестниц еще не выщербились. Вообще башня официума походила на игрушку, огромную, мрачную, но все же игрушку. От ощущения, что сия мрачность и подчеркнутая патетика нагнеталась архитектором и строителями нарочно, Курт никак не мог отделаться, и от искусственности окружающей обстановки порой сводила зубы. Быть может, в этом и был какой-то высший смысл, видимый начальствующим, но недоступный ему. Вроде внушения почтения и трепета здешним жителям, однако с показухой здесь явно перегнули палку. Не хватало еще развешать цепи по стенам и выволочить дыбу в приемную залу, — подумал Курт, покривившись. «Здесь довольно мрачновато», — словно извиняясь, неловко улыбнулся Ульмер, заметив выражение его лица. Но к этому быстро привыкаешь. В этих стенах прочий мир не так давляет над душой и разумом. Здесь его порой и вовсе перестаешь замечать и помнить. Ничто не отвлекает и не смущает душу. Разве не это главное в нашей службе?» Курт не ответил, лишь бросив еще один взгляд вокруг. И сослужитель ускорил шаг, словно смутившись своей непрошенной проповеди, и до самой двери рабочей комнаты обер-инквизитора хранил молчание. Внутрь Ульмер вошел сперва один, оставив гостя за порогом и сопроводив это непочтительное действие десяткам своих извинений. Но уже спустя несколько мгновений распахнул створку. Все с теми же извинениями, пригласив маэстро-инквизитора войти, после чего тихо выскользнул обратно в коридор, аккуратно прикрыв за собою дверь. «Петер вне себя от счастья!» Заметил Гюнтер Нойердорф, выйдя из-за стола навстречу Курту и протянув руку первым. «Вы — герои многих молодых следователей и майстер Гесса, и уже одна только возможность увидеть вас вживую для них сравнима с поездкой в Рим. Учитывая состояние курии и обстановку в Риме, похвала сомнительная майстер Нойердорф». Усмехнулся он, пожав протянутую ладонь. Не говоря о том, что напрасно служители конгрегации сходу верят всему, что слышат. «Предлагаю обойтись без лишней официальности», — предложил убер инквизитор указав на табурет подле стола, и уселся на свое место, сдвинув в сторону листы исписанной бумаги. «Так будет проще». «Согласен», — кивнул Курт, примостившись на довольно узкое и низкое сиденье. И вздохнул. — В таком случае я не стану ходить вокруг да около и сразу обозначу свой интерес в вашем городе. Здесь был убит инспектор из кураторского отделения. — Он пропал! — многозначительно уточнил обер-инквизитор. Курт отмахнулся. — до «Да полно вам, Нойердорф! Вы ведь понимаете, что он не решил прогуляться пешим ходом до соседнего селения, и его не вознесли ангелы-господни. Так же навряд ли он споткнулся на вершине одного из здешних холмов и свалился в канаву. Он убит, и это ясно. Не ясно только кем, по какой причине и каким образом. И именно это я должен выяснить. Сразу оговорюсь, что делать работу кураторов я не намереваюсь, и их возможные подозрения меня не интересуют. Я не стану лезть в ваши дела, требовать отчета по расследованиям, допрашивать ваших людей и собирать сведения о работе официума в Бамберге. — Довольно странное ощущение, — медленно проговорил обер-инквизитор. — Де-факто нашему отделению предъявили обвинение в халатности, если не в злом умысле. — Де-юре! Ничего подобного сделано не было, но... Знаете, Гесса, за пять с лишним десятков лет своей жизни я не бывал в таком двусмысленном положении ни разу. — Понимаю вас, — кивнул он. — И даже лучше, чем вы думаете. Когда-то я и сам попал им под руку. От потери знака я был отвербом в шаге. Примечание. Буквально. Латынь. Конец примечания. Но я, повторюсь, не намерен облегчать им работу. Если у кураторского отделения есть к вам претензии, пусть разбираются с ними самостоятельно. От вас я, однако, жду помощи и всяческого содействия. Не для того, чтобы им доказать вашу верность конгрегации и собственную безгрешность, а потому что один из нас убит». «Такое не прощается», — со вздохом согласился Нойердорф. «Иначе устранение служителей изберут как средство решения проблем многие из тех, кого лишь кара и удерживает от подобных действий. Разумеется, вам будет оказана любая помощь, что в наших силах. Правду сказать, силы эти невелики». Точнее, не те сведения, что известны мне и прочим служителям официума. Майстер Штаут не успел толком пообщаться ни со мной, ни моими людьми. Не полагаю, с кем-то из горожан. Да и о том, что сумел или не сумел найти, он с нами, ясное дело, особенно не откровенничал. Георг Штаут пробыл здесь два дня, как я понимаю, — уточнил Курт. И, увидев молчаливый кивок, продолжил. «Я полагаю, он так же, как и я, пришел к вам, представился, задал какие-то вопросы, интересовался какими-то конкретными расследованиями, конкретными осужденными, свидетелями, говорил только с вами или с кем-то из ваших людей тоже?» «Майстер Штаут явился навстречу со мною на исходе первого дня своего пребывания в Бамберге». Он остановился в небольшом трактирчике в Инзельштадте. После его исчезновения не было найдено никаких странных или не принадлежащих ему вещей. Посторонних в его комнате не бывало, с владельцем он не общался. Но если желаете, можете уточнить все это сами. Пётр будет рад проводить вас. У меня он попросил несколько протоколов из последних расследований. «Мне показалось, что совершенно наобум, но утверждать не стану». И из пяти просмотренных дел остановил свое внимание на обвинении магистратского судьи Иоганна Юниоса. Примечание. Инзельштадт. Один из трех основных районов Бамберга, его бюргерская часть. Конец примечания. «Почему вы так решили?» Майстер Штаут спросил, как найти его дом и выразил желание побеседовать со свидетелями и дочерью осужденного. «Но...» — поторопил Курт, уловив заминку в голосе оберинквизитора. Тот коротко пожал плечами. Свидетелей я ему предоставил, а вот с дочерью вышла неувязка. В день казни судьи она покончила с собой, повесилась в своей комнате». Больше никаких родственников у покойного не было. Дом передан в распоряжение города, и сейчас все еще стоит пустой. До сих пор не нашлось желающих купить жилище, в котором жил преступник, и произошло самоубийство. «У них есть на то причины?» «Было замечено что-то необычное?» «Нет». Устал и отмахнулся Нойердорф. «Что вы, Гесса, ничего подобного. Просто страхи». Дома освятили, разумеется, и никаких мятежных душ, бродящих по комнатам, никто не замечал. Никаких потусторонних стонов ночами из окон не доносится. Но Вы же знаете людей. А что, собственно, с самим судьей? Вы назвали его преступником, а не Малефиком. Однако он был арестован вами, и вами же проводилось расследование. Ведь так? Но Эрдорф поджал сухие губы. На мгновение опустив взгляд на свои сцепленные замком руки, лежащие на столе, и со вздохом выговорил. «Даже не знаю, как вам это объяснить, Гессе». «Лучше всего, как оно было на самом деле?» Вскользь улыбнулся Курт, и собеседник поднял глаза, ответив ему гримассой, мало похожей даже на кривую усмешку. «Такое происходит часто» пояснил Нойердорф, помедлив. «Расследование начинается нами, мы доводим его до конца, а в итоге выясняется, что никакой малифицией не было, зато имело место обыденное преступление. Видите ли, Гессе, бамбергский магистрат исполняет возложенные на него обязанности прилежно, блюдя интересы города и горожан». Однако есть сферы, где недейственное умение вовремя договориться, правильно рассчитать или верно рассудить. Дознавателя у магистрата попросту нет. Некогда был один мой ровесник, упокой Господи его душу. Но вот уж пять лет как преступления, совершаемые в Бамберге, расследуются попросту магистратскими судьями и канцлером при содействии самих горожан. Думаю, сами можете себе вообразить, как это происходит и какова доля ошибок. Словом, магистрат попросту сел вам на шею, подытожил Курт, и все более-менее сложные случаи перекладывает на официум. Знакомо, во времена моей службы в Кельне ситуация была схожей. Вот видите, развел руками Нойердорф. «Вы ведь сами понимаете, мы не можем сказать, что это не наше дело, и тем успокоиться. Ведь же речь идет о людских судьбах, о порой жизнях». В случае с судьей Юниусом расследование показало, что он был виновен. За крупную взятку покрыл отравление свидетельницы. А вот этой зимой, напротив, был обвинен в краже церковной утвари парень, который оказался невиновным. И выяснили это опять же мы... «И не вмешайся тогда официум, идти бы ему на виселицу!» Когда вы начинали расследование, были подозрения, что судья имеет способности к малифиции, или это было внесено в протоколы, чтобы дать вам право на расследование? Я спрашиваю потому, что хотелось бы понять, в какую сторону могла свернуть мысль инспектора Штауда, какие шаги могли прийти ему в голову, с кем он мог захотеть переговорить. «Чтобы пойти по его следам, хочу понять, на какой тропе он их оставил». «Да, в начале расследования подозрение было», — кивнул обер-инквизитор. Оно быстро разрешилось, но поначалу имело место. Судья Юниус принимал участие в рассмотрении имущественного спора. Согласно заверению свидетельницы... После первого заседания он подошел к ней, улучив момент, чтобы остаться наедине, и велел отказаться от своих слов, прибавив «Иначе пожалеешь». На следующий день свидетельница слегла с головной болью, необъяснимой слабостью, полнейшим отсутствием аппетита и постоянным беспричинным страхом, переходящим в кошмары. Я, разумеется, поначалу предположил попросту сильнейший испуг все-таки женщина. И уж в годах много ли ей надо для душевного срыва, особенно когда вот так впрямую угрожает не кто-нибудь, а магистратский судья. И ее прошение о расследовании должен признать, тогда не принял. Просто сообщил о ее словах в магистрат и попросил присмотреться к судье или, быть может, заменить его на заседаниях. Вот в этом свою вину признаю. Из-за моего неверия было упущено время». На исходе второго дня ей стало хуже. Ночью начались судороги, а к утру она скончалась. «Нельзя успеть всюду и помочь всему миру», — возразил Корт. «Тем паче, когда помимо собственной ноши несешь чужую. Не вините себя, Нойердорф. В том, что в городском управлении оказался мерзавец, а его суработники закрыли на это глаза, вы уж точно не виноваты». «Сложно об этом не думать», — уныло передернул плечами убер инквизитор «Я немного знал покойную. В Бамберге все так или иначе знают друг друга, шапочно или близко. Она была доброй женщиной, благочестивой и честной. Довольно скверно становится на душе, когда видишь, как такие люди покидают наш мир, в то время как мерзавцы продолжают топтать землю». «Впрочем...» «Вам, Гесса, судя по тому, что мы о вас слышали, это должно быть не менее близко и понятно и без моих сетований». Судья был арестован, продолжил Нойердорф спустя миг молчания, и допрошен. Упирался он долго, и это понятно. Даже при снятии обвинения в Малефиции ему так или иначе грозила смертная казнь за соучастие в убийстве. И что показало расследование? Ответчик, владелец спорного имущества, пригласил ее к себе в дом, якобы для того, чтобы обсудить дело. Разговор затянулся, и его жена предложила свидетельнице отобедать с ними. В этом омерзительном преступлении оказались замешаны сам ответчик с супругой, оба их сына, помощник аптекаря, который и продал им яд, и судья Юниус. Само расследование было проведено полностью официумом, но по его окончании протоколы, после составления копии для архива, были переданы светскому суду вместе со всеми арестованными, каковы и по его решению казненные. Штеллб не говорил, с кем именно из оставшихся в живых свидетелей и участников этого происшествия намеревается побеседовать. «Со всеми, как я понял». Пожал плечами оберинквизитор, придвигая к Курту стопку исписанных листов. «Так как о вашем приезде меня оповестили заранее, я предположил, что именно подобные вопросы вы и станете задавать, а посему, вот, если желаете, можете ознакомиться с протоколами лично. Быть может, они наведут вас на мысль». Майстерштаут был довольно замкнутым и, прямо скажем, не слишком дружелюбным человеком. Я даже не могу предположить, к примеру, по обмолвкам, что он планировал и на что мог обратить внимание. С нами он почти не разговаривал, лишь задавал вопросы. «Не слишком он вам пришелся по душе, как я посмотрю», — заметил Курт с усмешкой, придвигая протокол к себе. Оберинквизитор пожал плечами. «На мой взгляд, слишком заносчив, предубежден». Да и сложно испытывать нежные братские чувства к тому, кто явился, дабы найти возможные доказательства преступного небрежения, меня или моих подчиненных. Я осознаю, что все мы делаем общее дело, все мы служим вере и людям, что служба мастера Штаута и его собратьев не менее необходима, нежели наша, а порой, что уж отрицать очевидное». И более важна. Но все сие понимаешь ровно до тех пор, пока оно не коснется тебя. Прямо скажу, да. Не будь он одним из нас, его гибель меня не удручила бы. Это очень не по-христиански. Но лицемерить не считаю верным. Да, мне он не понравился. Эти ребята мало кому нравятся. Невесело улыбнулся Курт. И не могу сказать... Что совсем уж незаслуженно. Да, как-то неловко согласился Нойердорф и поднялся кивнув. Читайте, удалюсь, чтобы вам не мешать. Предупрежу Петера, чтобы он был наготове. Как я понимаю, вам не раз потребуется проводник в Бамберге. Благодарю вас, отозвался Курт, берясь за первую страницу. Это и впрямь было бы неплохо. Обер инквизитор вышел в коридор, прикрыв за собою дверь. И он, выждав с полминуты, вновь отложил лист протокола, окинув взглядом стол. Чернильница, перья, довольно потрепанные, часто используемые. Чернильные пятна на столешнице, со стороны места Нойердорфа. Старая глиняная песочница, стопка пустой бумаги. По всему судя... «Протокольная работа в этих стенах – явление неизменное и частое». Курт приподнялся, обернувшись на дверь, и быстро, осторожно, стараясь не нарушать общего порядка, просмотрел лежащие на столе обер-инквизитора документы. Черновик письма в магистрат. Несколько исчерканных и исправленных строчек с просьбой оказывать содействие вскоре прибывающему в Бамберг майстеру-инквизитору Курту Игнациусу Гессе фон Ванденхорсту. Второй черновик с тем же текстом. Потрёпанный лист бумаги, о которой оттирали и расписывали перо. В том, что ничего важного обер-инквизитор на столе оставить не мог, Курт не сомневался. Равно как и в том, что оба черновика тот оставил на виду намеренно, дабы внушить гостю мысль о том, что его делу намереваются оказывать посильную помощь. В том, что Нойердорф, выходя, ожидал любопытства мастера инквизитора или, может, даже надеялся на него, Курт не сомневался тоже. Протокол следовало просмотреть также лишь ради очистки совести. Если расследование деяний судьи Юниуса было проведено от императум, без намеренных нарушений и подлогов, ничего нового или судьбоносно важного чтение этих страниц не даст. Если же какие-то страницы были изъяты или же вовсе не написаны, изучение всего документа будет бессмысленным тем паче». Единственная польза, каковую это могло принести – имена основных участников происшествия. Каковы Курт исписал на лист, взятый из стопки на столе оберинквизитора.